Что привело нас к этому? Отражая удары с а м о й с и л ь н е й ш е й в истории п р а р о д и т е л ь н и ц ы вампиров, королевы крови, б э атакорил а себя за то, что они все же оказались в этой ситуации. Как она могла допустить это? Из-за нее жизнь сестры Лорда оказалась под угрозой. Лорд Тень до сих пор не появился. Наверняка появилась веская причина. Из-за чего ему пришлось отдать приоритет другой задаче, а это значит, что он всецело доверяет Бетти и Саду Теней, раз позволил им самим разобраться с Королевой Крови и защищать к л э р К несчастью, когда Бетта поняла это, было уже слишком поздно, и теперь по ее вине на их глазах разворачивается на их лучший сценарий, ш т о Рома а л ы й Башни. Если случится немыслимое и Клэр погибнет, Бетта больше никогда не сможет посмотреть в лицо Лорду т е н и Пришло время узнать, на что способна легендарная Королева крови. Прошептала она. Ее взгляд был полон решимости. Существует только один способ исправить ошибку. Бетта должна победить к о р о л е в у крови. От напряжения лицо б е т т а стало серьезным, как никогда раньше. Она направила мощный поток магии в кончик лезвия своего черного клинка. Быстрым постукиванием стопы по земле Бета т д а л а сигнал своим подчиненным и т е синхронно с тупиливеером. Но все трое готовы вступить в бой по ее первому зову. Бета т пристально наблюдала за м а л е й ш и м движением королевы крови, пытаясь поймать идеальный для удара момент. Но пока что единственное, что делает королева крови, это медленно приближается к ней, с каждой секундой все больше сокращая разделяющее их расстояние. А она двигалась настолько легко, что казалось, будто ее обнаженное тело парит по з а л и т о м у алым светом воздуху. Ее затуманенные глаза пристально следили за каждым вздохом Беты. Наконец-то она приблизилась достаточно близко. Замах мечом Бет и з н а м е н о в а л начало битвы. Ее движения легкие и скользящие были наполнены какой-то загадочной силой, такой же, какой была пропитана техника борьбы т е н и Ее удары быстрые, но королевы крови успела блокировать черный клинок когтями своей левой руки, и тут же атаковала правой. Острые когти подобно смертоносным лезвиям. Мелькнули прямо перед лицом Беты, слишком быстро, чтобы отразить. Бета уже почувствовала ледяное прикосновение р а с т о п ы р е н н ы х когтей к своей шее, но в последний момент номер 666 набросилась на королеву крови сзади, переманив ее внимание на себя. Двое других не заставили себя ждать и тоже вступили в игру, дав Бете шанс ы замахнуться для нового удара. Удары посыпались на королеву со всех сторон: слева, справа, спереди. Но она не ш е л о х н у л а с ь лишь окинула девушек безжизненным взглядом. И тогда все три л е з в и я вонзились ее девственное чистое тело. Воздух наполнился запахом крови, а лы е капли испачкали ее белоснежную кожу. Но королева так и не ш е л а х н у л а с ь Я, я не могу вытащить его. Закричала номер 664 д е в у ш к и попытались выдернуть свои мечи, но все трое застряли в теле вампира, словно в камне. Они не знали, что королева крови владеет способностью управлять своим телом, так же, как о н и у п р а в л я ю т костюмами из лизи. Она заставила собственные мышцы сцепиться вокруг лезвий их мечей. А? м р е к н у л а Бета и со всей м о ч и дернула на себя рукоять, вырвав с в о е оружие из плена. Поменяйте форму своих мечей, прокричала она своим подопечным. Но было уже слишком поздно. Девушки слишком долго медлили. Длинные когти Королевы крови оброшились на них сверху. Их плечи пронзила невыносимая боль, и когда вампирша замахнулась для нового удара, на подмогу пришла номер ш е с т ь Сделав м о л н и е н о с н ы й но не л и ш ё н н ы й грации и легкости выпад, она нанесла два удара мечом по сухожилиям обеих рук королевы крови. Руки прародительницы обмякли, но лишь на мгновение. Сверхестественная ъ сила регенерации не дала ей выпасть из боя более, чем на д о л ю секунды. Но этого времени было достаточно, чтобы девушки заставили свои с л и з н е в ы е мечи с м е н и т ь форму и освободиться. б е т а резко сократила расстояние и сильно, без замаха, ударила королеву локтем в лицо. И в тот же миг 664 пнула ее в бок, 665 резанула лезвием меча по сухожилиям ее ног, 666 отправила древнейшую из вампиров в полет со всей силы, пнув ее в спину. Обнаженное тело королевы к р о в и с грохотом в р е з а л о с ь в стену, на пол посыпались осколки каменной кладки. Прекрасная работа, 666. Девушка ответила на похвалу легким кивком. Они разом повернулись к королеве к р о в и погребенной под камнями. Вампирша не шевелилась. Бета направила на нее свой меч, но приближаться не стала. Этого короткого обмена ударами было более чем достаточно. Чтобы Бета раз и навсегда запомнила, королева крови враг не ее ранга. Она была слишком наивной, когда думала, что сможет справиться с этой дамочкой в одиночку. Но теперь она видит, что даже с тремя своими подчиненными их ждет тяжелая схватка. Серьезно, для той, кто пролежал в гробу не одно столетие, королева крови слишком сильная. С другой стороны, она не настолько неуязвимая, как говорилось в легендах. Вдобавок троица новобранцев превзошла ее ожидания. Все оказалось именно так, как говорила Йилямда. Благодаря лидерским данным 664, мудрости и сообразительности 665 и бесстрашности 666, эта троица вскоре станет одной из лучших команд Сада Теней. У нас есть шанс, пока она без сознания. Бездомно сказала Бета. Но. Вам не остановить ее. Вы сильны, я не сомневаюсь в этом. Но королева э л и з а Бет только что пробудилась. То, что вы видели, не соответствует и половине ее истинной силы, сказала Мэри дрожащим голосом, полным отчаяния. Говоря это, она медленно покачивала Клэр в своих объятиях, словно убаюкивая, не сводя с нее своих мокрых от слез глаз. Королеве всегда нужно было время, чтобы полностью пробудиться. Что? Но Мэри не успела ответить на ее вопрос. Земля под их ногами затряслась, и воздух наполнился огромным количеством магии. Куча камней, под которой п о к о и л а с ь королева крови, мелкими обломками разлетелись во все стороны, чудом никого не задев. И появилась она, п р е к р а с н о платье цвета крови. Нет, это было не платье. Ее тело было покрыто кровью. Растянувшись в форме прекрасного длинного платья, густая а л а я жидкость гипнотически скользила по ее гладкой коже, будто живая. Ржавый запах горячей крови резко ударил Бети в нос. Значит, вот ты какая, королева крови. По спине б е т ы пробежал неприятный озноб. Каждая клеточка ее тела о щ у т и л а невероятную мощь. Насколько же велика разница в их с и л е Королева Крави не просто древнейший вампир, она м о н с т р в о п л о т и Возможно, лишь одному человеку под силу справиться с этим феноменом природы. Но увы, л о р т е н сейчас занят другой проблемой. Бета неуверенно обратилась номер 666, о ж и д а я от наставницы дальнейших указаний. Бета покачала головой. Им не победить ее в бою. Бета сомневается, что и м у д а с т с я уйти отсюда живыми. Даже если они попытаются сбежать, им придется оставить Клэр т о д А этого нельзя допустить. Мысли бурлили в ее голове, лихорадочно пытаясь найти выход, пока чей-то голос не разорвал напряжение. Ну и на. Ну. Вы только посмотрите, к т о проснулся. Девоньки, вы же не будете против, если п р и с о е д и н и т ь с к драке? Обернувшись на голос, Бета увидела девятихвостую лисицу. Она шла к ним легкой, но уверенной походкой, слегка покачивая бедрами, щелкая своими стальными веерами. Ты Юкима, духовная лисица. Бета никогда не встречалась с ней лично, но она знает все о трех правителях города беззакония. Она и Юкима обменялись взглядами, как будто пытаясь прочитать намерения друг друга. Бетте не пришлось долго думать. Мы бы не отказались от помощи. Тогда давайте покажем этой вампирше, кто тут вообще звено эволюции. Они согласились объединить силы ради победы над общим врагом. Однако их снова прервал еще один незваный гость. Эй, но ну разве так можно? Решили устроить вечеринку, не пригласив меня? Словно пушечное ядро в зал влетел загорелый великан, разбил своей тушей старинное витринное окно. Закинув на плечо свой чудовищный серп, он посмотрел в лицо королевы крови и громко усмехнулся. Так, значит, ты здесь не босс, дамочка. Отныне этот город принадлежит мне. Не рассчитывай, что ты можешь просто вылезти из своего г р о б а и сразу начинать диктовать свои законы. Как ты сюда забрался? Так как я это сделал, не твое собачье дело, старая ведьма. Я з а р а б и себя на н а с о Голова этой дамочки моя. Ах, как говорится, выступай дорогу дуракам. с м у г л ы й Вердила перекинула свой серп на другое плечо. Его Бета тоже сразу знала. Это третий и последний правитель города беззакония Тиран Джернаут. г Сейчас на глазах Беты и ее подопечных все трое легендарных властителей города беззакония собрались в одном зале. Каждый из них по отдельности может похвастаться непомерной силой, достаточной, чтобы контролировать треть города. И двое из них готовы сразиться бок о бок, чтобы одолеть королеву крови. Бета мысленно поблагодарила звезды за это благословение. У них появился шанс. Получи! Джагернаут взял инициативу в свои руки. Одним молниеносным движением он сократил расстояние между собой и Королевой Крови и резко опустил свой серп. Королева Крови не сдвинулась ни на дюйм. Лезвие безжалостно летело прямо в лоб Королевой Крови, но достигнув ц е л ь серп прошел сквозь ее тело. Какого ч е р т а Возмущенно закричал Джернаут. и г Ни Крови, ни криков огони. Превращение т у м а н Способность, обладать которой могут только могущественные вампиры. Нашок был не от того, что она способна обращать свое тело в туман, а от того, как именно она сделала это. Всем известно, что применяя эту способность, вампир целиком и полностью превращается в дымку. Но королева сумела сохранить свою физическую форму, обратив туман лишь ту часть тела, куда бы л н а ц е л е н с е р п Да ты издеваешься! закричал Джигернаут и снова широко замахнулся серпом. Но и во второй раз королева крови спокойно приняла атаку, даже не дрогнув. Ее шея подернулась дымкой, и когда ледяной м е т а л л прошел прямо сквозь нее, а затем на кончиках пальцев ее правой руки начали собираться капли крови. В о з д у х з а в и б р и р о в а л от м а г и и и вдруг Бета и Юкима закричали в унисон: с л о ж и пол! Когда королева крови подняла руку, с ее ладони слетел бордовый шар размером с яблоко. Стремительно поднявшись к потолку, он взорвался, извергая миллион острых шипов. Снаряды окрасили воздух в алый цвет. Нет, Бета не растерялась. Она на одном дыхании бросилась к л э р прикрыв ее шипов своим телом, сконцентрировав всю свою магию на п р а в л е н и и Слизи. Бета в мгновение ока сделала свое боди прочным. Защитив жизненно важные органы, закрыв Клэр. Острые шипы оставили глубокие порезы на ее щеках, руках и бедрах. К счастью, вскоре этот адский ливень прекратился. Клэр не пострадала, но Бета. Ты. Когда Мэри подняла голову, и увидела Бету. Слова застряли в ее горле твердым комом. Ее черная б о д и была разорвана в клочья, обнажив множество длинных и глубоких кровоточащих ран. Все в порядке. Кровь сочилась из ее ран, стекая в лужицу у ее ног. Но она стиснула зубы и подняла свой меч. Однако другим повезло меньше. Номер ш е с т ь покрыт рваными ранами, а из порезанной ее животе фонтаном сочилась алая кровь. На 665 было жалко смотреть, шипы скромсали е й ноги, п о к р ы в кожу осколочными ранами. Номер 664 был целиком покрыт множеством ран, но они были не настолько серьезными, как у ее товарищей. Юкима получила пару серьезных ран, но выглядела ободрее команды Беты. Что же касается д ж и г е р н а у т а который стоял ближе всех к очагу взрыва? Щеплет, мать ваша. В крови было все его т е л о Кровавая игла п р о н з и л и каждый дюйм его огромного тела, окрасив его смоглую кожу в алый цвет. Но несмотря на это, он остался стоять на своих двоих. Лениво закинув рукоять серпа на левое плечо, вся рукоять, за которую он так крепко держался, была покрыта мелкими но глубокими рубцами. Наверное, он использовал свое верное оружие, чтобы хоть немного защитить свои жизненно важные органы. Вот дерьмо. Что черт возьми не так с этой цыпочкой? Тут его ноги все же подкосились, и не сгибая м д ж и г е р н а у т упал на одно колено. Малая Луна, святые небеса я вспомнила, как я могла забыть, что королева крови была прародителем вампиров. Юкима побледнела, э й совсем к а к у к слетела. Ты что несешь? Это древняя легенда, легенда о вампире, которая всего за три дня стерла с лица земли три страны. Господин Тень самого начала знал об этом, но он пришел, чтобы остановить ее. Это д о м о ч к а у н и ч т о ж и л а три с т р а н ы за трое суток. Джагернаут г окинул Королеву Крови скептическим взглядом, на его лице застыла странная гримаса. Теперь в этом зале нет никого, кто посмел бы усомниться в правдивости легенды Королеве Крови. Номер 664 и 665, о т с т у п а е м приказывал Бета, видя, что д е в у ш к и не в состоянии продолжать борьбу. Номер 666, т Ты тоже. Но я все еще могу сражаться. Разве у тебя нет других дел? А? Бета улыбнулась под маской и шагнула навстречу королеве крови. Мучитывая обстоятельства, даже если они объединят свои силы, у них все равно нет шанса. Однако в их рукаве остался один к о з ы р ь У них есть Лорд Тень. Бете нужно лишь выиграть время, тянуть его любыми способами до тех пор, пока он не появится. Каким бы сильным ни был враг, наставник Беты, ее хозяин остановит и разобьет его. Поэтому Бета заставила себя забыть о собственных ранах и направила свой банитовый меч столько магии, сколько смогла. Что? н о что т о пошло не так? Ее сила начала выходить из-под контроля. Вернуть контроль над магией не удавалось. Бета. Знакомая неприятная боль пронзила ее тело. В местах, куда попали шипы королевой крови, п л е с н а л о пламя, а кожа почернела. Это. Это с и м п т о м ы одержимости. Поняв причину своего странного состояния, Бета Меган сменила тактику. В некоторой степени ей удалось взять под контроль свои силы, но она так и не смогла полностью с м и р и т ь в с плески магии. Меж тем Королева крови сделала свой ход. Она создала гигантский шар крови, вложив в него настолько много магии, что воздух в башне начал вибрировать. Нет. Ее голос с о рвался. На этот раз Бета действительно испугалась. По сравнению с этим прошлый удар королевой крови был просто разминкой. Но с и л ы Беты уже на исходе. Ее практически парализовало от боли. И вдруг она услышала за спиной крик: «Клэр, Клэр, что с тобой?» Бета повернула голову и увидела, что тело Клэр, лежащее в объятиях Мэри, тоже начало покрываться черными пятнами. Подождите. Неужели она тоже? Ситуация вышла из-под контроля, и она становится хуже с каждой секундой. п а р я щ и й над головой королева к р о в и в шар уже увеличился до угрожающих размеров и готов лопнуть в любой момент. Лорд Тень, простите меня, прошептала Бета. Голос прозвучал так, словно она готова разрыдаться. И Клэр резко распахнула глаза.